Глава 32. Маша. Как всегда, в момент, когда Замаратом закрывалась дверь, я сдавалась, как воздушный шарик. Садилась на диван, угладила снежка и думала: если бы не те дни, когда мне нужно было сидеть с Агатой, наверное, мне было бы совсем туго. Но в тот день мне было особенно гадко самой от себя. Марат сделал предложение на эмоциях, и я так же не думая о нём согласилась. Мне казалось, что он жалел о своих словах, так быстро он ушёл. Я хотела уйти от него, когда стану чувствовать себя хуже. А в итоге привязалось к нему каждое клеточкой тела, каждый день влюблялась заново. Я видела Насколько ему тяжело. Тёмные круги под глазами от недосыпа. Его задумчивость, когда он думал, что один, слышал сквозь сон, как ночью он выходил курить на кухню и долго не возвращался. Чувствовала, что он плохо спит ночами, становится рассеянным от недосыпа и бесконечного нескончаемого стресса. Понимала, насколько сильно он переживал о деньгах, ведь теперь он должен был обеспечивать себя, меня, свою маму и Снежка. На него свалилось только, что не каждый выдержит. Наверное, большинство это не по силам, но Марат держался молодцом. В 21 год он стал взрослым мужчиной, но и его нервы не выдерживали. Я это видела. Как ему помочь, как поддержать? Меня тяготило то, что я сижу без работы. Я пыталась найти что-то, но пока не выходило. Я обратилась в несколько салонов красоты втайне от Марата, но мне никто не перезвонил. От дневной хандры спасала только Агата. Владимир и Мила со мной не разговаривали. Моя младшая сестра, по словам Вадима, переехала на некоторое время жить к Эрике. А зятья мы перебрасывались парой предложений, когда я приходила нянчить племянницу. Сейчас для Милы я враг и уже давно не авторитет. Да и раньше не была. Наверное, правду говорят, что самые близкие становятся самыми далёкими в тот момент, когда ты пытаешься отстаивать собственную жизнь. В моей случилось именно так. Снежок ткнулся носом мне в колено, недовольный тем, что я задумалась и перестала чесать ему за ухо. Последние 5 дней он был единственным, кому я могла излить душу. Странно было говорить с собакой, но держать в себе то, что болело, я не могла. И Марату ничего не могла сказать. Я старалась поддержать его и панически боялась, что когда-нибудь он начнёт меня ненавидеть. Его нервы уже сдавали, я достаточно успела изучить его, чтобы это понять. Ему 21, самое время гулять, развлекаться, иметь девушек, просто Вместо этого он работает, следит за мной и почти не спит. О чём он думал по ночам? О жалел, что связался со мной, о том, что жизнь вот так сложилась. Я скатилась на пол, обняла снежка и заплакала от бессилия, от той боли, что никак не унималась в душе. Почему так с нами? Зачем так с ним? Марат не заслужил таких испытаний, он замечательный человек, добрый, ответственный, сильный. Сейчас я сама себя корила за то, что когда-то считала его плохим. Хулиганам, бабникам, бандитам. Он не такой, он лучше мужчины, и если бы ни обстоятельства, ни опухоль, наверное, я была бы самой счастливой на свете. Я рыдала, а Снежок, как и всегда, спокойно сидел рядом, когда зазвонил мой мобильный. Я вскинулась, тыльной стороной ладони вытерла слезы, решив, что звонит Марат, взяла телефон и сглотнула. «Алло?» «Маша, ты где?» — обеспокоенно спросила Таня. «Я пришла к вам, никто не открывает, что с тобой, малая». Я... «Тань, я сейчас не там живу». «Давай адрес». Решительно потребовала сестра. Я быстро продиктовала, отклонила вызов и подскочила на ноги. Сердце колотилось в груди, а я стояла у окна, кусая губы в ожидании своей старшей сестры. За последние пару недель я многое успела переосмыслить, и зла на нее не держала. Я, наконец, поняла, что такое одержимо кого-то любить. Бросить своего ребенка я бы не смогла, но за Маратом пошла бы на край света, как и Таня за Никитой. Я заметила, как сестра выходила из-за угла, побежала к двери, распахнула и остановилась в коридоре. И как только она свернула, побежала к ней. Мне нужен был кто-то родной, и я скучала по своей семье, по той семье, которая была до смерти родителей. До того дня, когда Таня поступила в университет. Таня обняла меня, прижала к себе и тихо поинтересовалась. «Боже, Маша, что?» Я присмотрелась к ней и поняла, что Таня наконец-то трезвая и обрадовалась еще сильнее. «Пойдем, я тебя чаем напою». Таня нахмурилась. Большими пальцами стёрла с моих щёк слёзы и взяла меня за руку. Я торт купила. Мы вошли в квартиру Марата. Таня с любопытством осматривалась, пока я ставила чайник и знакомила её со Снежком. Рассказывай, потребовала сестра и села на диван. Что случилось, Маша? У меня всё перевернулось, когда я прослушала твоё сообщение Вадим, да? Я замялась, слова застряли в горле и выпали совершенно не то, что хотела. Лучше расскажи, как ты? Я, да нормально я, прости меня, Машка, я дура. Посиди со мной, как раньше, помнишь? Иди сюда. Она выпрямилась, и я легла на диван. Положила голову на колени и ждала. Таня тепло улыбнулась, расплела мою косу и стала гладить по волоскам, как когда-то. Расскажи мне всё, попросила она. И я не сдержалась. Рассказывала, обливаясь слезами обо всём, обогате, Вадиме, Милане, о том, как мы жили, как я познакомилась с Маратом и наконец о своём диагнозе. Таня молчала, окаменела, как и я, в первые минуты и смотрела в стену, подскочила на ноги, прошла к окну, развернулась ко мне и призналась. «Я не верю, Машка, я не верю. Этого не может быть, бляха. Я должна быть на твоем месте, и я в семье самая бесполезная, а не ты. Перестань». — просила я. — Когда я тебе написала, я тогда только узнала, и мне некуда было идти, и сейчас со мной Марат, и он, и если бы не он, я не представляю, что бы я делала. — А мелкая наша что? — напряглась Таня. — Они не знают, ни она, ни Вадим. Когда я произнесла имя ее бывшего мужа, Таня скривилась и с ненавистью посмотрела в стену. — Знаешь, Маш, зря ты предложила ему жить под одной крышей. — Вдруг призналась она. — Почему? — Почему? Потому что ты его не знаешь. Я не знала. Он сволочь он, Маш. Нажалась, давила, да, что его бедного бросили, оставили с ребёнком, скотина. Расскажи мне, потребовала я. Тань, я хочу всё знать, слишком долго я жила своими иллюзиями. Ты. Я выдержу. Мы с тобой слишком давно не говорили по душам. Точно. Грустно улыбнулась Таня и обхватила себя руками. «Помнишь, когда я только познакомилась с Вадимом, он всем сказал, что он начинающий архитектор. Вранье. У него неполное среднее образование, и закончил он девять классов только. Он дедомовский. Его квартира муниципальная. Выдали, как сироте. Врун, манипулятор, сволочь. Маш, но выяснила я, это слишком поздно. Он говорил, что уходит на работу в офис, а на самом деле подрабатывал грузчиком в магазине. И врал. Каждое слово было вранье». Что зарплату урезали, что его на работе не ценят, всё враньё. Я начала догадываться, что что-то не так, когда забеременела. Знаешь, он заботился обо мне, казалось, что пылинки сдувал, но я иногда ловила на себе его взгляд, холодный, без единой эмоции, как у психопата. Его мечта была удобно устроиться, извращённая модель семьи в голове, которую он навязывал мне. Это не сразу замечаешь, только со временем. Я его бояться начала тогда. Хотела уйти, но Агата Плохо так говорить, но я не хотела рожать. Денег почти не было. Вадим тогда совсем ничего не зарабатывал. В магазине платили мало. Я бы минимум до да год выпал из жизни с ребенком. Да и от него рожать не хотела. Это грех, но я и так попаду в ад. Он скользкий тип, который только и хотел, что устроить в свою жизнь. А он... В общем, когда я сказала про аборт, он меня впервые ударил. И запер дома на два дня. До полного прояснения в мозгах, как он сказал. Я беременность вообще не помню. Он так давил, что я всё время в стрессе была. Угрожал, что если с ребёнком что-то случится, то я пожалею. И, Маш, он не шутил. Я по глазам видела, тогда он показал своё истинное лицо. Он труслив в теме, кто сильнее его, но с теми, кто слабее. Счастье, что Агата родилась здоровая. Я не выдержала, Маш. Я сломалась после родов, на дочь даже смотреть не могла. Мне тогда казалось, что если бы не беременность, то и Вадима в моей жизни больше не было. А теперь мы навечно связаны ребёнком. В коматозе сбежал и Никита. Он был мне нужен, чтобы забыться, забыть весь кошмар, который я прошла. Думаю, ты замечала в Вадиме странности. Разве жили под одной крышей? Приставать не пытался. Однажды хотел поцеловать, но я не смогла, опустила я голову. Да, я вгадаю. После этого случилась пытка молчанием, и потом ты стала врагом, да? А он разыгрывал обиженную невинность. Да. Почему ты не сказала мне, Таня? Не знаю. Мы с тобой отдалились, ты меня ненавидела. Я никогда тебя не ненавидела, вспыхнула я, презирала. Да я сама себя презирала, а справиться с этим сил не находила. В глаза тебе смотреть боялась, думала, осудишь. Я никогда никого не сужу. Опустила я голову, сама не ангел. Тебя, Машка, в нашу семью подкинули. Криво усмехнулась Таня. Может, чтобы мы поняли, что такое доброта? Прекрати. Я Милане сказала, что больше не буду оплачивать ее учебу. призналась я. Таня несколько раз кивнула и недовольно сжала губы. «Милана из-за разбалованной сучка, которая совсем берегов не видит. Ладно, разберемся, как тебе помочь?» «Никак. Мжалые зубы. Лекарства нет, лечения тоже. Можно только отсрочить неизбежное. Я боюсь, Тань. Мне страшно». Я обняла себя руками, а сестра подошла ко мне. Села рядом и прижала к себе. «Я с тобой, Машка. С тобой до конца. Мы что-нибудь придумаем, обещаю». «Что, думаешь, я сорвусь, не веришь?» «Верю. Я не сорвусь, обещаю. Садись, я тебя заплету». Со слезами на глазах предложила сестра, как в детстве. Я села на пол у ее ног, а Таня взяла расческу и начала меня заплетать. Мы сидели так до позднего вечера и говорили обо всем так, словно не было прожитых лет, а мы все еще подростки, которые секретничали, спрятавшись от родителей в своей комнате.